Глава девятая. Доктор сходу обратился к ней. «Наш друг еще не вернулся?» «Мой вернулся», — тактично сказала Роза. «Позвольте представить вам мистера Видала». Доктор Реймич просияла в знак приветствия, и наша молодая леди со свойственной ей сдержанной веселостью обратилась к Деннису. «Он тоже считает, что я какая-то из ряда вон. Ах!» «Она просто чудо. Она всегда знает, что делать». «Но вы и сами в этом скоро убедитесь», — сказал доктор. «Боюсь, вы сочтете, я тут не ко времени», — озабоченно ответил Деннис. «Скажите, у меня тут пациентка, а этот под ногами путается». Доктор Реймич засмеялся. «Вовсе нет. Уверен, мисс Армиджер этого не допустит». Потом, взглянув на часы, спросил у Розы. «Брим сейчас не у нее?» Он выходил, но вернулся к ней. «Не стоило этого делать». «Это я ему посоветовала. Уверена, вы и сами скоро убедитесь, что там все в порядке», — возразила Роза. «Все-таки скажите ему, пусть идет сюда, к нам». Сию минуту и доктор удалился. «Он чем-то озабочен», — заметил Деннис, когда тот ушел. Роза засомневалась. «С чего вы взяли?» По нему видно и с чувством добавил. Я же не такой дурак, за какого вы, похоже, меня держите. Роза откровенно уставилась на него. За какого я вас держу? Несколько секунд оба, покраснев с раздражением, смотрели друг на друга. Милый мой, Денис, что вы имеете в виду? Денис очевидно почувствовал, что был слишком почти до грубости резок, но стороннему наблюдателю было бы столь же очевидно, что он человек хладнокровный и решительный. Я имею в виду, Роза что не совсем понимаю, что с вами происходит. Как будто я нагрянул неожиданно и обнаружил, что кто-то или что-то стоит между нами. Казалось, она испытала огромное облегчение. «Ну, разумеется, милый мой мальчик, между нами бедняжка Джулия, а это немало». Она снова запнулась, потом взволнованно выпалила. «И могу признаться откровенно, я страшно встревожена». «Боже правый», — нетерпеливо добавила она, «неужели вы сами этого не видите?» «Разумеется, я вижу, что вы чем-то взволнованы и озабочены, о чем вы только что меня и известили. Но вспомните, вы же сами уверяли меня, что состояние миссис Брим не внушает опасений». Не выдержав, Роза сделала нетерпеливый жест. «Я пыталась обмануть саму себя». «Я понимаю», — мягко сказал Деннис. «И все-таки», — продолжил он, поразмыслив, «тут либо одно, либо другое». Либо несчастная леди при смерти, либо, сами понимаете, с ней все в порядке. Подруга взглянула на него с укором, слишком тонким, чтобы высказать его вслух. «Милый мой Деннис, как вы грубы!» На лице его отразилось смущение вкупе с убежденностью в собственной правоте. «Я резок, может быть, даже жесток. Если и так, то это ненарочно. Подумайте, как много значат для меня эти люди» сказал Роза. Он немного помолчал. «Разве я произнес что-то совсем уж необычайное? Ох, я знаю», — продолжал он, словно опасаясь, что она вновь обвинит его в бесчувственности. «Я прекрасно к ним отношусь, как они того и заслуживают. Пользуясь их гостеприимством, я осознаю все достоинства этих людей. Письмо, которое она так и не прочла, все еще лежало на столе. Он взял его и немного повертел в руках. Я только хочу сказать, что. «Тоже вам не чужой, прошу, не забывайте об этом». Этот призыв заставил Розу смягчиться. «Будьте чуть терпеливее со мной», — ласково сказала она. Прежде чем Деннис успел возразить, она добавила, «Вас ведь и самого удивило то, как доктор встревожен. Я старалась не думать об этом, но должна признать, вы правы. Однако не только это меня беспокоит». «В таком случае, чем сильнее ваше беспокойство, тем неотложнее наше дело», — Деннис говорил с искренней решимостью, в то время как Роза, отойдя от него, встала у двери, за которой скрылся доктор. Она стояла там и, казалось, внимательно его слушала, так что Деннис продолжил. «Вы ведь знаете, что я тот, на кого вы теперь можете положиться». Но она уже подняла руку, отчетливо произнесла «ц» и смотрела, не отрываясь на своего гостя, в то же время стараясь уловить хоть малейший звук. Доктор велел ему выйти, но он не слушается. «Тем лучше, у вас есть время, чтобы это прочесть», — Деннис протянул ей письмо. Она отошла от двери. «Если ему разрешили остаться, значит, что-то там неладно. Мне очень жаль. Но почему бы вам не ознакомиться с тем, что и как тут написано?» «Ах, ваше письмо!» Вновь обратив внимание на документ, она взяла его у Денниса и опустилась на диван. «Вайон, вайон, что тут у нас?» — произнесла она, будто уговаривая себя успокоиться. Деннис с минуту постоял перед ней. «Мне кажется, это наш шанс прочно встать на ноги». Она перевернула листок, чтобы оценить размер документа. Там было три больших страницы, исписанных аккуратным убористым почерком а он не слишком-то лаконичен, этот губернатор. «Когда все так прекрасно, — засмеялся Деннис, — чем длиннее, тем лучше. Прочтите, дорогая, спокойно и вдумчиво. Постарайтесь вникнуть в то, что написано. На самом деле там все достаточно просто». Он говорил нежно и успокаивающе, даже отвернулся, чтобы дать Розе время и не давить на нее. Тихонько насвистывая и вновь приглядываясь к картинам, Деннис медленно зашагал по залу. Она же, когда он отошел, с минуту смотрела ему вслед. Потом перевела взгляд на дверь, у которой только что стояла, прислушиваясь и, вместо того, чтобы читать, принялась следить, не откроется ли она. Если бы в тот миг кто-то наблюдал за выражением ее лица, то увидел бы, как его исказила странная трагическая гримаса. Казалось, она изо всех сил сдерживает всхлип или вскрик, какой-то подавленный всплеск страдания. Но едва Деннис пересек комнату и обернулся, лицо Розы чудесным образом преобразилось, и пока внушительных размеров часы тикали в благоуханной тишине, он видел только, как его подруга внимательно изучает врученный им документ. Она читала его долго, читала в молчании, молчании столь не ненарушаемым ни единым вопросом или комментарием, что Деннис хоть и не желал, чтобы ей показалось, будто он ее торопит, наконец опять подошел и встал рядом, будто ожидая какого-то знака. «Вам не кажется, что оно выдержано в весьма дружественном тоне?» «Мне нужно перечитать», — не поднимая головы, ответила Роза. Она вернулась к началу письма, и Деннис вновь зашагал по комнате. Роза дочитала до конца и, складывая письмо, сказала без особого выражения. «Да». «Отсюда ясно, как к вам относятся». Она положила письмо на прежнее место, и когда Деннис вновь подошел к ней, поднялась. «Мне нравится и то, что в нем говорится, и то, как это сказано». «Намного лучше, чем я ожидал». Деннис взял письмо и, вложив его обратно в конверт, почти любовно сунул в верхний карман. «Думаю, это и впрямь доказывает, что они не хотят меня терять». «Не такие они дураки», Роза, в свою очередь, отошла было в сторону, но теперь повернулась к нему лицом. Оно оказалось до того бледным, что Дэнис при виде его заметно вздрогнул. Впечатление было тем сильнее, что трагическая гримаса на белом лице стала еще выразительней. «Милый мой мальчик, вас ждет блестящее будущее». «Рад, что вас это так впечатляет», — рассмеялся он. «Это ведь...» Огромная радость, у вас все хорошо. Как я и сказала, теперь вы состоявшийся человек. Тогда, говоря вашими же словами, теперь вы состоявшаяся женщина. Я очень-очень рада за вас, — с жаром согласилась она. Но самое замечательное, что это только начало. Именно только начало, — воскликнул Деннис. Он стоял, глядя на ее загадочную улыбку. Осталось подождать. Я имела в виду, что за этим письмом скрывается многое. Отношение к вам в целом читайте между строк. Полагаете, мисс, я этого не сделал? А ведь сам я не решился дать вам такой совет. Разве я нуждаюсь в таких подсказках и наставлениях? Спросила Роза. Не думаю, что вы разглядели все, что вижу я. Письмо полно намеков и неявных обещаний. Мол, то ли еще будет, дайте только срок. О, я готов подождать, заявил Деннис но на самом деле письмо составлено в очень обтекаемых выражениях. Вы очень проницательны, раз столько всего в нем разглядели. Я и в самом деле проницательна». Мгновение спустя, протянув руку, девушка сказала, «Позвольте мне еще раз взглянуть на письмо». Денис охотно вынул его из кармана и подал Розе, которая вновь углубилась в чтение. Он снова отвернулся, чтобы не мешать. Медленно прошелся по комнате, напивая себе под нос, и опять через несколько минут ему показалось, что как-то уж слишком долго она читает. Но когда Деннис вновь подошел к Розе, та успела закончить чтение и, судя по ее лицу, была совершенно удовлетворена. Она сложила письмо и вернула ему. «О, вы далеко пойдете!» — воскликнула Роза. «Вас и впрямь все устраивает?» Она секунду помедлила. «На сегодняшний день абсолютно». Ее взгляд был прикован к драгоценному документу, который Денис вертел в руках, и что-то в его манере вызвало в ней странную веселость. Аккуратно развернув письмо, он тут же услышал насмешливое «Вы обращаетесь с ним так, будто это банкнота в тысячу фунтов стерлингов». Деннис бросил на нее быстрый взгляд. «Подымайте выше, посмотрите на приводимые здесь цифры и прикиньте итог с учетом капитализации». «Капитализации? Обратите внимание на сумму инвестиций!» Роза на мгновение задумалась. «Ох, ради вас я готова на все, за исключением счетоводства. Но ясно, что речь о миллионах». Когда он спрятал письмо обратно в карман, она добавила. «Вам следовало бы поместить его между стекол, с маленькой ручкой, знаете, как у щитка от солнца. Да уж, никакая рамка не будет слишком роскошной для нашей хартии вольностей». А ведь, по сути, это она и есть, сказал Денис. Но готовы ли вы к таким переменам? Продолжал он. Переменам? Растерялась Роза. Он снова пристально посмотрел на нее. Перед вами, моя дорогая, открываются самые головокружительные перспективы. Вспомните, о какой сумме мы говорим, об этой скромной милой сумме. 540 фунтов, игривым тоном, но уже без бедняков, уточнил он. Или около того. Как по мне? «Это славная кругленькая сумма», — сказала девушка. «Для такой, как я, ничего не скажешь, это просто чудный доход». Потом воскликнула. «Но подумайте о том, что может получиться в итоге». «Да, но, конечно же, на ваши деньги я не покушаюсь». Роза размышляла, как бы что-то взвешивая, и стараясь выказать к его словам столько внимания, сколько ему хотелось бы видеть. «Ну да, не о них речь, но я об этом и не говорила», — добавила она. «О, можете принять их в расчет чисто теоретически. Я всего лишь хотел сказать, что к ним не прикоснусь. А то, что придется уехать, вас не смущает?» Роза, казалось, мужественно встретила эту перспективу. «Что ж, это же всего на пару лет». Деннис внезапно вспыхнул, как если бы в чем-то до сих пор сомневался, и лишь сию минуту окончательно уверился и заключил Розу в объятия. Торжественно, будто обнимал воплощение своих самых заветных грез. «Ах, вот теперь я узнаю свою девочку!» Она снова позволила себя обнять, но когда высвободилась, оба каким-то образом оказались недалеко от двери, ведущей в комнату Джулии Брим. Роза стояла на том же месте, где и раньше, а он все продолжал сжимать ее ладонь. Затем она произнесла фразу, откровенно лишенную какой бы то ни было связи с предшествующим разговором. «Не понимаю, почему он не выпроводит его из комнаты?» Деннис Виддл выпустил ее ладонь. Потом сунул руки в карманы и пинком расправил загнувшийся уголок ковра. «Вы о докторе и мистере Бриме? О, думаю, они знают, что делают». «Доктор совсем не хотел пускать его туда». «Что-то явно случилось», — заявила Роза, отходя от двери. Ее гость какое-то время молчал. «Хотите сказать, что бедняжка покинула нас?» — спросил он в итоге. «Покинула?» — эхом отозвалась Роза. «Полагаете, миссис Брим умерла?» Его вопрос заставил Розу в ужасе отшатнуться. «Деннис, боже упаси!» «Конечно, боже упаси, не о том разговор!» Но кто знает, что вы имеете в виду, ведь за ходом ваших мыслей так сложно уследить. Одного, в любом случае, вы не можете не учитывать. Такой расклад возможен. И этого вполне достаточно, чтобы недвусмысленно напомнить вам, какие большие перемены произойдут в вашем положении, если ей будет суждено умереть. «О чем же еще я, по-вашему, думаю, если не об этих переменах?» — спросила Роза. Возможно, вы смотрите на это не совсем с той стороны, с какой смотрю я. Если миссис Брим не станет, не станет и якоря, употреблю ваше же слово, который вас здесь удерживает. Я понимаю, о чем вы», — ослабевшим голосом произнесла, соглашаясь, Роза. Из глаз ее брызнули слезы, и она отвернулась, чтобы их скрыть. Люди могут держаться самого высокого мнения о ее муже, но они вряд ли станут спокойно смотреть на то, что вы остаетесь тут, рядом с ним, как ни в чем не бывало». Роза с достоинством помолчала. «Вряд ли», — наконец промолвила она тем же тихим голосом. «Чтобы подготовиться к любому повороту событий, как я уже говорил, следует сию же минуту выбрать день, как можно более близкий, когда наш союз станет действительностью». Она медленно подняла на него встревоженный взгляд. «День, когда я выйду за вас замуж?» «Конечно, день, когда мы поженимся», — он издал короткий неловкий смешок. «Какой же еще?» Она вновь замолчала, и на ее лице отразился затаенный страх. «Мне нужно решить прямо сейчас?» Деннис уставился на нее. «Но, дорогая, когда, если не сейчас?» «Не могли бы вы дать мне чуть больше времени?» — спросила она. «Больше?» Изумление, которое он сдерживал до сих пор, разом вырвалось наружу. «Больше времени, говорите? Я дал вам годы!» «Ах, но здесь, сейчас, все эти события, вся эта спешка, все так внезапно навалилась!» «Внезапно?» — повторил Деннис. «Разве вы не знали, что я приеду, и разве не догадывались, зачем?» И тут, сделав над собой усилие, она решительно посмотрела на него. Он видел, как от этого усилия окаменело ее бледное лицо. Будто в результате работы какого-то скрытого механизма в ее душе случилось нечто ужасное. Потом она проговорила с болезненной дрожью в голосе, которую не могли унять никакие попытки казаться естественной. «Позвольте напомнить вам, Деннис, что я не просила вас приезжать. Да, вы приехали, но лишь потому, что сами того захотели и сделали это, вопреки моей воле». У него перехватило дыхание. Один лишь тон ее голоса ранил его до слез. «Вы не хотели, чтобы я приезжал? Я рада вас видеть». «Тогда во имя всего святого, что вы имеете в виду? Что происходит между нами? И почему вы вот так вдруг со мной заговорили? Я всего лишь прошу вас, как уже просила раньше, проявить терпение. Позвольте мне в этот решающий час немного оглядеться. Я всего лишь прошу вас потерпеть. Я всего лишь прошу подождать». «Подождать чего?» Он поймал ее на слове. Я здесь как раз потому, что уже достаточно ждал. Все, чего я от вас хочу, всего каких-то три слова, которые вы можете произнести за какие-то три секунды. Он огляделся в беспомощном смятении, будто призывая кого-то невидимого в свидетеле. А вы смотрите на меня с каменным лицом, и между нами разверзается пропасть, и ничего, ничего не даете взамен. Он сделал паузу, как бы ожидая возражений, но Роза не отвечала, она лишь опустила глаза и, опираясь на стол, стояла с видом черствым и безразличным. Деннис опустился в кресло и, не зная, куда деть руки, положил их на колени. «Что вы имели в виду, когда сказали, что я приехал вопреки вашей воле? Вы никогда не просили меня не приезжать, до сих пор все между нами было хорошо. Да, это была моя идея, но изначально вы были не против». Деннис снова дал ей время согласиться с его словами или опровергнуть их, но Роза этим не воспользовалась, и он продолжил. «Разве вы не знаете, какое чувство владело мной и жило во мне все это время? Разве не понимаете, что во все часы жизни моей я ни о чем другом и думать не мог? Я приехал сюда, так по вас истосковавшись, что словами не выразить. А теперь вижу, хоть и не сразу в это поверил, что вы с первых минут ведете себя со мной холодно и принужденно». Пока он говорил, Роза вновь подняла на него глаза. Казалось, она с мрачной покорностью следила за каждым его словом. «Да, должно быть, я кажусь вам довольно странной. И не говорите опять, что это из-за вашего беспокойства». Деннис вскочил и сделал предостерегающий жест. «Ваше беспокойство лишь подтверждает мою правоту». Его собеседница медленно и неопределенно покачала головой. «Я рада, что вы приехали. «Чтобы иметь удовольствие не принять меня?» «Я приняла вас», — ответила Роза. «Каждое мое слово вам сказанное, и все удовлетворение, мною выраженное, правдивы и исходят из глубины души. Я действительно восхищаюсь вами, действительно уважаю вас и горжусь дружбой с вами. Разве я не заверила вас в своей искренней радости по поводу ваших успехов и дальнейших перспектив?» «Что значит «заверили меня?» Вы ввели меня в заблуждение на несколько странных мгновений. Вы заморочили мне голову. Думаю, можно сказать, что вы играли мною. Единственное заверение, к которому я готов, заверение в том, что вы вложите свою руку в мою, как моя жена. Во имя всего святого, задыхаясь, произнес молодой человек, что с вами случилось и что так сильно изменило вас. Я все вам расскажу, но завтра, — сказала Роза, — расскажите то, на чем я сейчас настаиваю. Она огляделась по сторонам то, чего сейчас не могу». Он выслушал ее с видимым отчаянием. «Вы нечестны со мной. Вы увиливаете от ответа. Вам нечего мне сказать, и вы боитесь. Вы пытаетесь выиграть время и делали это с самого начала. Не знаю, для чего все это. Ваши мысли выше моего понимания, но если для того, чтобы мне отказать, то будь я проклят, если дам вам еще хоть минуту на размышления». При этих его словах на облетном лице розы Появился лёгкий румянец, и ему показалось, что она теперь стала пятью годами старше, чем в тот момент, когда он сюда только вошёл. «Какие жестокие обвинения! Вы выбрали странный способ удержать меня!» — воскликнула девушка. «Но я не хочу говорить с вами, когда вы в таком состоянии», — продолжила она другим тоном. «Всё прояснится, если мы подождём день или два». И, заметив его нетерпеливое движение, она добавила. Поймите. Я возьму на размышление столько времени, сколько сочту нужным, хотите вы того или нет. Теперь он и впрямь разгневался, как будто она оказалась не только увертливой, но и дерзкой. И еще сильнее разгневало его то, что она опять начала настаивать на своей просьбе, которая казалась ему бессмысленной. «Нет, нет, вы обязаны дать ответ сейчас», — сказал он с жаром. «И если вы в самом деле честны со мной, сделайте это». Я стремлюсь к вам всей душой, но вы должны принять решение, сейчас или никогда. Деннис, слабо пробормотала она, вы отказываетесь? Она протянула ему руку. До свидания. Он посмотрел на нее так, словно их разделял бурный поток, затем спрятал руку за спину и огляделся в поисках шляпы. Он двигался вслепую, как человек, которого внезапно выбросило из плавно и быстро едущего экипажа, и который пытается прийти в себя после сильного удара. До свидания.